Глава пятнадцатая. Стас вернулся поздно. На часах уже было два часа ночи. Да и я не спала только потому, что захотела пить и вышла на кухню. И в это время как раз хлопнула дверь. Может, поговорить с ним сейчас, раз уж подвернулась такая возможность? Я продолжала размышлять, а надо ли, когда Стас вошел в кухню? «Чего не спишь?» Равнодушно поинтересовался он, открывая холодильник и доставая молоко. Тут же отпил прямо из бутылки, как любил делать. И сколько я с ним ругалась, просила наливать себе в стакан, а сейчас мне было все равно. Пить захотела», — ответила я. А, протянул он и собрался выйти из кухни. Стас, позвала я, ну чего? В легком раздражении повернулся он. Я поняла, что он не «Не самый удачный момент для разговора, конечно. С другой стороны, алкоголь делал Стаса менее агрессивным, добрее, что ли. «Можем мы поговорить? Сейчас?» — усмехнулся он. «А ничего, что ночь?» «Я ждала тебя весь вечер, чтобы поговорить». «Ну, извини, что я не телепат. Могла бы позвонить?» — пожал он плечами. «Действительно, могла бы. Только вот беда, у меня даже мысли такой не возникла. — Да и ближе к двенадцати я вообще стала сомневаться, что он появится дома. — Ну, что там у тебя? Со вздохом вернулся он в кухню и опустился на стол. — Давай только не затягивай, дико хочется спать. Речь пойдет о Глебе. — А что с ним? Я пересказала ему разговор с директрисой. — Ты же... «Понимай, что это не пустые угрозы», — ждала я реакции мужа. «Брось», — махнул он рукой, Все это буря в стакане. Я плачу, а они терпят и учат, расклад такой». «Они и терпели», — кивнула я, понимая, что он отчасти прав. «Но до бесконечности они терпеть не будут, даже за деньги». «Ну так поговори с ним». «От меня-то ты чего хочешь?» Все-таки он разозлился и готов был на этом закончить разговор. Но я же еще не сказала самого главного. Я пыталась, торопливо проговорила я, пока он не ушел. Сегодня, но мы с сыном говорим на разных языках. Он мальчик и меня не понимает. — А меня, значит, поймет, — усмехнулся Стас. — Во всяком случае попробовать стоит, и, Стас, там замешана девочка, — Кажется, Глеб влюблён. — Ого! — хохотнул муж. — Не рановато? Хотя я первый раз влюбился ещё в саду, кажется. Что за девочка? Лена Завьялова, его одноклассница. Не знаю такую. Меня так и подмывало спросить, а кого вообще он знает из одноклассников сына? Он и на собрания не ходит. Все вопросы в гимназии решаю я. Симпатичная хоть? С улыбкой смотрел на меня муж. Весело ему. Не понимает он, что все и начинается с малого. — Так ты поговоришь с Глебом? — вернулась к главному. — Завтра поговорю, хорошо, — кивнул Стас. — Кстати, ты про мамин день рождения помнишь? — Черт! Завтра ведь уже! Конечно, я забыла про день рождения свекрови, на который нас торжественно пригласили еще неделю назад. И, естественно, мне не хотелось туда идти. А еще нужно было что-то дарить, о чем тоже не хотелось даже думать. После последнего скандала у меня и видеть Ларису Денисовну не было никакого желания. «Помню», — соврала я, — «завтра с утра съезжу за подарком». «Не нужно», — тряхнул Стас головой моя, — «мать больше всего любит деньги. Их ей подарим. Ладно, я спать». Он ушел, а я осталась сидеть на кухне. Про то, что устроилась на работу, я ему так и не сообщила. А, наверное, стоило сделать это сейчас, пока он добрый. Как отреагирует на новость завтра или послезавтра, я даже предположить не могла. «С другой стороны, какое-то время я могу попробовать скрывать от Стаса, что работаю. Середина дня у меня свободная, с домашними делами буду успевать справляться. Встречать из гимназии Глеба опять же, готовить ему. Ну, а по вечерам Стас почти всегда задерживается. Раньше хоть придумывал отговорки, а сейчас и вовсе перестал врать и изворачиваться. Так что в любом случае я буду возвращаться домой раньше». Пора, пора уже становиться хитрее и умнее. Предстоящий выход на работу меня не особо, конечно, радовал. Никогда не считала себя заносчивой, но махать тряпкой, имея красный диплом, как-то унизительно. С другой стороны, кто так сказал? Ведь прежде всего я сама так считаю. Вспомнился случай из студенческой жизни, вот правду говорят, что наша память избирательная, подкидывает порой нужные воспоминания, ведь про тот случай я совершенно забыла. Как-то я опаздывала на пару и ждала, когда она закончится, чтобы вместе с Диной пойти на следующую, ну и разговаривала с уборщицей, женщиной пенсионного возраста. Помню, как сильно удивилась тогда, что работала она много лет директором крупного предприятия. И больше всего поразило меня, что руководящий в прошлом человек занимался тем, что отжимал тряпку в ведре с грязной водой, одетой в серую робу. Я ей тогда посочувствовала, хоть несчастной она и не выглядела. Она еще тогда высказала интересную мысль – Жизнь прижмет и не то станешь делать. Что же получается, что у меня прижала жизнь? С работы мысли мои плавно перетекли на будущего начальника, Филиппова-старшего. Что он за человек? Сегодня во время разговора со мной вел он себя не слишком-то вежливо. Нет, он не грубил, но и поделикатнее быть не старался. Говорил все как есть, возможно, характеризует это его как честного и прямого человека, но в какой-то момент мне показалось, что он даже рад, будто бы сам, того не планируя, поставил меня на место, как будто я пришла к нему устраиваться не младшим юристом, а на его должность. Засыпая, я думала о том, что жизнь моя меняется под давлением обстоятельств. Но вот радуют ли меня все эти перемены? Этого я не знала.